346. Июль 10. -е. Об очищающем и освобождающем значении страданий люди думают мало. А между тем нет иного, более сильного средства очищения сознания, чем страдания. И мудрые радуются возможности освобождения через них. Многие умирают, пройдя через мучительный период тяжкой болезни. Зато сбросить тело больное уже много легче, о нем не жалеть, слишком уж крепко держит земля человека в оковах своих. Если бы жил он, будучи в теле земном, во всех трех мирах переход был бы легким и незаметным, и не было бы страха перед смертью и ярой привязанности к плотному миру. Но знания не хватает. Обычное знание освобождения от плотной мая не дает, когда людям... Даются страдания, чтобы легче было порвать цепи, связывающих с землей.